Глава 18. Я так и не привыкла, что ты не живёшь с нами. Мама открыла принесённую Соне коробочку с пирожными. Из аэропорта приехали, я в дверь позвонила. Ты просто забыла ключи в прихожей, когда мы уезжали. Папа поднял взгляд от газеты. Хорошо, что резервные держим у соседей. Стареешь. Можно подумать, ты молодеешь, фыркнула мама. И я старею. Маме не было еще и 60, и хотя Паф был старше, беспокоиться о старении из-за такой ерунды, как забытые ключи, явно было преждевременно обоим. Как твои дела? спросила мама. Нашла общий язык с вашей бразильской красавицей? Бразильцем и, вероятно, красавцем был Инген Дед. Когда-то он приехал в Москву на фестиваль молодежи и студентов. И внёс тем самым свой вклад в её будущую эффектную внешность. Фиалковые глаза и тёмные спирали волос в сочетании с яблоневой кожей, доставшейся ей, видимо, по другой родственной линии, производили сногсшибательное впечатление. Можно было понять её высокопоставленного покровителя. С ней нельзя найти общий язык, вздохнула Соня. Она марсианка. Она? усмехнулся папа. Или ты? Может быть, и я, но раньше я этого не замечала. Ну а как ты могла это замечать? Мама налила чай в Сонину чашку. Кого ты видела, кроме порядочных людей? Но рано или поздно все оказываются в реальной жизни. У тебя это и так происходит в щадящем режиме. Это, конечно, было именно так. И в Сониной из детства любимой книге "Дорога уходит вдаль" папа Сашеньки Яновской говорил тоже: "Вы думали, она проживет жизнь и не узнает плохих людей, и все таки ее угнетенное состояние не проходило. Наверное, дело было не в ингинных выходках, или, по крайней мере, не только в них. «Все это не трагедия, конечно, сказала мама. Работу всегда можно поменять. Не всегда, заметила Соня. Вы же не меняете? У нас другие обстоятельства, ответила мама. Но и для нас нет ничего невозможного, неожиданно добавил папа. Может, из меня вышел бы неплохой фермер. Его слова удивили Соню, вернее, удивили бы, если бы она могла сейчас заинтересоваться чем-либо кроме того, что происходило с нею. Родители были инженерами в проектном институте, который занимался разработками ракетной техники, и возможность личных перемен едва ли зависела только от их желания. Да и фермер Какой-то уж слишком экзотический вариант. А вот у твоего любовника более благоприятная ситуация, сказал папа. Соня не покоробила это слово по отношению к Борису. Они не регистрируют брак, и папа просто называет вещи своими именами, как делает это всегда. В каком смысле благоприятная, спросила она «В прямом. Его никто не удерживает в этом издательстве. Может, поискать другое? Вот это уже удивило ее по-настоящему. Папа никогда не интересовался подробностями ни ее, ни тем более Борисовой работы. Ему было достаточно иметь об этом самые общие сведения. "Откуда ты знаешь?" спросила она. "Ты читаешь, что на вашем сайте публикуют?" спросил он вместо ответа. "Ну, в целом, да," не слишком уверенно произнесла Соня. В действительности она не столько читала материалы Шиховской медиа, сколько просматривала заголовки. Особенно теперь, когда с работой было связано для нее столько неприятностей. Но она ведь не журналист, ей не обязательно этим интересоваться. А я вот вчера почитал. Папин холодный тон Соня не коробил тоже. Он всегда так разговаривал. Может, из-за привычки находиться в среде, где эмоции не имеют большого значения, а может и просто от природы. Благодаря папе она привыкла отличать смысл сказанного от тона. И это очень облегчило ей отношение с Борисом. Что ты вчера почитал? спросила она. Собственно, не только вчера. Я давно слежу, что пишут об ученых, которым из пальца высасывают обвинения в шпионаже. Неприятно, знаешь ли, вслепую ожидать, не посадят ли и тебя за то, что ты просто выполняешь свою работу. Так вот раньше у твоего Шаховского появлялись на эту тему очень достойные тексты, а теперь ни в какие ворота. Не знаю, стыдно ли ему такое писать, а мне читать стыдно. Соня хотела сказать, что Борис ничего про ученых шпионов не пишет, но сообразилась, что на самом деле она этого не знает. Его директорская работа немного оставляла ему времени для других занятий, но вообще-то писал он блестяще. У него был яркий слог, разящий и убедительный. Он честный человек, сказала Соня. Дай бог тому честь, кто ее может снесть», — усмехнулся папа. Никогда он не говорил пословицами в духе словаря Дали. И что сия пословица, кстати, значит? Соня, а почему он не предлагает тебе расписаться? спросила мама. Согласись, это странно. Соня не то что не считала это странным, Она об этом просто не думала. С того дня, когда они с Борисом стали жить вместе, а может, и с того, когда познакомились, впрочем, времени между этими днями прошло немного, он относился к ней так, как относится к жене, а к их совместной жизни как к семейной. Ей было с чем сравнивать. Родительский брак безусловно подтверждал, что она не ошибается в восприятии своих отношений с Борисом. У нас просто не заходил об этом разговор, ответила Соня. Это и странно, сказала мама. Ничего странного. Папа уже смотрел в газету снова. Зачем расписываться, если все получаешь и так? Старо как мир. Андрей, перестань, поморщилась мама. Не может же Анна сама предложить ему на ней жениться. Да зачем я стала бы предлагать? рассердилась Соня. Это вообще не имеет значения. Ты, конечно, девочка умная, вздохнула мама. Но не понимаешь, как мужчины относятся к таким вещам. Мам, ну это вообще сексизм. Как хочешь называй. Но посмотреть на жизнь его глазами ты не умеешь, даже в такой простой и очевидной ситуации. Ладно. Она поднялась из-за стола. Мы вам кедровые орешки привезли, целый мешок. Возьмешь сейчас или пусть Борис машину потом пришлет». Чищенные? Обрадовалась Соня. Конечно. Не грыз же вам их. Соня пошла в кухню, осмотрела полотняный мешок с сибирскими кедровыми орешками, которые могла есть в любых количествах, решила, что прекрасно донесет его сама, и, кстати, орешки сегодня же пригодятся для салата. Выйдя за решетчатую ограду, которой обнесен был двор, Соня привычно оглянулась на дом. Она любила его. Они оба с Женькой его любили. Наверное, только потому, что жили здесь с рождения. Так -то это тяжеловесное строение выглядело слишком мрачным. Когда их неведомый прадед сто лет назад получал квартиру, оно, может быть, смотрелось поэзящнее. Бабушка Лиза говорила, что пока не надстроили пятый этаж, над верхней лестничной клеткой была даже конструктивистская стеклянная пирамидка. Но и сейчас, со всеми хаотичными надстройками и пристройками, которые были сделаны в 50-е и 60-е годы, в этом доме чувствовался стиль минималистский и строгий. Дай бог тому честь, кто ее может снесть!» Папина фраза стояла у Сони в голове всю дорогу от Подсосенского переулка до Екиманки. А что это значит? Она не понимала.